Дэна не любила слишком приближаться к людям, как и подпускать их к себе тоже не любила. Ей было намного комфортнее сидеть напротив человека, чем рядом. Намного легче говорить с пятью тысячами людей с эстрады, чем с одним наедине. Когда ее пытались взять под руку, у нее начинался приступ клаустрофобии. Зайдя в квартиру и, закрыв за собой дверь, Дэна дала себе обещание больше ни с кем не связываться. Слишком все это сложно. Мамочки и папочки. Нью-Йорк. 1975 год. На следующем сеансе с доктором Дигерс Дэнна подумала, а почему бы не спросить об этом? По крайней мере, она хоть что-то получит за свои деньги. «Позвольте, я кое-что спрошу, доктор Дигерс. Это нормально, чтобы человеку постоянно снился один и тот же сон?» Доктор Дигерс подумала. «Это первый настоящий вопрос, заданный Дэной. Да что?» «Просто интересуюсь. Мне все время снится один и тот же дурацкий сон. Давно?» «Что? Давно вам снится этот сон?» «Даже не знаю. С детства». Не помню. В общем, снится почти одно и то же. Я вижу этот дом, карусель на лужайке перед домом. Иногда она на заднем дворе, а иногда в самом доме. И я хочу войти, но не могу найти дверь. Вы себя во сне видите? Нет, я только знаю, что это я, но себя не вижу. В общем, мне просто интересно, что значит эта ерунда, если вообще что-то значит. «А мне интересно. Интересно ли вам?» — сказала доктор Дигерс, «И как это прикажете понимать?» «Думаю, где-то внутри вы догадываетесь, что просто не хотите туда заглядывать». «Что вы почувствовали, потеряв отца?» Дэна закатила глаза. «Ну вот, снова по новой. Задай простой вопрос и получи в ответ психобормотание с вопросительными знаками». «Я сто раз вам говорил, Ничего я не почувствовал, Я его не знал, Это вообще не произвело на меня никакого впечатления. Слушайте, я здесь не для того, чтобы распускать нюни по поводу своего детства. Знаю, вы ходите, чтобы сладенького поесть. А теперь, в сотый раз, какой была ваша мать? Как бы вы ее описали? Ох, не знаю. Попытайтесь. Это просто глупый сон». Она была любящей матерью. Злой. Какое у вас сложился о ней впечатление? Дэна принялась раздраженно стучать пяткой об пол. Я уже говорила, она была просто матерью, с двумя глазами, двумя ушами. А ваша мать какой была? Это мое интервью. Может, между вами осталось что-то недосказанное перед тем, как она умерла? Дэна застонала. «Но почему все должно быть таким тупо психотерапевтическим? Почему? По-моему, вы даже мысли не допускаете, что человек может прожить без того, чтобы его не заанализировали до смерти. Я не говорю, некоторым, может, оно и надо, но я не из них. Я не слабая, поверженная, ни на что не способная личность». Мне сейчас просто тяжело на работе, и это не имеет никакой связи с глубоко захороненными во мне тайнами. И вы не ответили на мой вопрос. Какой вопрос? Какой была ваша мать? С четырнадцатью ушами, двенадцатью ногами и в горошек. Знаете, Дэна, вы твердый орешек, но я вас раскалю. Вы словно бы решили ничего себе не рассказывать, но я не сдамся. Можете таращить на меня ваши голубые глазищи сколько угодно, но я не сдамся. Вы, наконец, встретили равного по силе соперника. Дэна засмеялась. Ей поневоле нравилось, доктор Диггерс. В психотерапевтов часто стреляют. О, да, мне то и дело приходится обыскивать пациентов на предмет оружия. Когда она уже уходила... Дигерс отправилась проводить ее до двери. Надевая пальто, Дэнна сказала, «Кстати, я рассталась с Джейси!» Доктор Диггерс сказала, «Вот как!» «Да, он хороший, но слишком уж серьезно настроен!» Заперев за ней дверь, Диггерс едва удержала, чтобы не позвонить с этой новостью Джерри, но нельзя. Дэна ее пациент!» К тому же ему лучше не знать, что Дэна порвала со своим парнем. Ему лучше забыть Дэну. Она не сможет оправдать его надежд. Сейчас уж точно не сможет. Дигерс въехала в кухню, открыла духовку, вынула ужин и стала есть в задумчивости. Она сомневалась, что Дэна когда-либо сможет найти человека, которого позволит себе полюбить. Сейчас она продолжает искать отца». которого никогда не имела. ох батюшки», — подумала Элизабет Дигерс. — «папочки — опасные создания. Если любишь их слишком сильно, они могут испортить тебя на всю жизнь. Если ненавидишь, это внесет сумятицу неразбериху». А в случае с Дэной папочка внес в ее жизнь сумятицу, даже не будучи рядом. Письма домой Сан-Франциско, штат Калифорния, июнь 1943 года Дорогие мои, жаль, что вы не можете все это увидеть сами. Город стоит на холмах, у них тут тысячи красных трамваев и настоящие китайцы. Так смешно было, когда я в первый раз их увидел, а они совсем как на картинках. Я как-то путаюсь, чем китайцы отличаются от японцев. Вот уж не думал, что когда-нибудь увижу их живьем, но надеюсь, когда встречусь с епошками, вы сможете мною гордиться. У нас тут несколько парней из Миссури и Канзаса. С одним мы как-то виделись однажды на слете бойскаутов, так что я вроде как домой попал. Мне, наконец, нашли форму по размеру. Надо думать, нечасто к ним попадают здоровяки, так отъевшиеся на деревянских хлебах». Тут кое-кто собирается пойти сняться, чтобы послать домой карточку. Но я тоже схожу. Посылаю вам открытки с золотыми воротами и китайским кварталом. Океан здесь, большущее озеро в жизни, большего не видал. Ха-ха. Мы пошли в ночной клуб на верхнем этаже гостиницы. Ох, ну и зрелище! Я имею в виду и девочек, раз красавицы, но на свидание ни в какую не идут». Наверное, нас тут слишком много таких, вокруг них так и вьются. Мы видели Реда Скелтона, Эстер Уильямс, наших замечательных актеров. Красивый человек Ред Скелтон. Она, конечно, не он. Все ребята в такой же, как у меня в форме, кажутся симпатичными, за исключением сержанта. Но, как он говорит, мы ему тоже ничуть не нравимся, так что мы квиты. Хотя, окажись, он очень неплохой старикан». И будет здорово, если он окажется рядом, когда начнется настоящая заваруха. Скучаю. И скоро еще напишу. Ваш любящий сын, рядовой первого класса, Юджин Норстром.